Глава шестьдесят ш е с т а Имитация кулака стремительного тигра. Он сымитировал движение противника? Некоторые особые техники, вроде той, что использовал небоскреб, были слишком сложны, чтобы их просто скопировать. Поэтому б э й н смог сократить варианты возможного происхождения этого таинственного шутника всего до двух. Военные и хромовники. Больше нигде не будут тренировать бойцов, способных одновременно поразить и верхние, и нижние конечности противника в таком необычном темпе. Этот темп придавал атакам особую смертоносность, не уступающую их непредсказуемости. Бой продолжался. Небоскреб снова атаковал. Но движения Вандуна оказались быстрее. В тот момент, когда он перехватил колено противника одной из рук, его свободная рука словно клинок. нанесла сразу шесть рубящих ударов, шесть мгновенных и смертельных атак. Чудовищная сила подбросила небоскреба в воздух и разрушила его броню. Свалившись на землю, он развалился посреди того, что осталось от его костюма металл. Все зрители задержали дыхание, невольно задаваясь вопросом, «Неужели этот матч закончился так быстро?» Именно поэтому... Когда небоскреб поднялся на ноги и небрежно стряхнул с себя оставшиеся части металла, все еще болтающиеся на его одежде, вокруг разразились радостные крики. Ван Дун сразу понял, что жизнь его соперника спас не костюм а металл, а защитился он с помощью своей внутренней силы. Когда он осознал, что его противник не только хорошо владеет руками, в глазах юноши промелькнули искорки любопытства. ты «Действительно силён», — сказал Небоскрёб, почёсывая голову. Он сжал губы, словно признавая этот с в е р ш и в ш и й с я факт, после чего добавил. «Мне придётся воспользоваться оружием, если, конечно, ты позволишь». Ван Дун вытянул вперёд правую руку и жестом поманил к себе Небоскрёба, намекая, что тот может воспользоваться любым оружием, каким только пожелает. о не н беспокоился что таким образом может проиграть бой поскольку его намерение сражаться объяснялось нежеланием одержать победу а стремлением бросить вызов самому себе необычная техника ударов этого противника была чем-то новым и освежающим поэтому вандуну не терпелось узнать что его соперник сможет показать с оружием в руках через секунду небоскреб взмахнул п а р о й изогнутых клинков и блеск от кромки лезвий отразился в глазах Ван Дуна. Он выбрал два клинка Альфара. Их изогнутые лезвия напоминали руки самого небоскреба во время исполнения его ударной техники. Это сходство сразу вызвало среди зрителей бурные обсуждения. Техника жнеца! Режущие удары руками были просто упрощенной и ослабленной версией данной техники, поскольку изначально она предназначалась для использования настоящими мечами. Поэтому вполне естественно, что пара настоящих клинков сразу вдохнет новую жизнь в поразительно м о щ н ы е а т а к и Небоскреб яростно ринулся в сторону Ван Дуна. Его шаги были твердыми, но при этом оставались невероятно проворными, что наглядно демонстрировало все напряженные тренировки, через которые он прошел. Но даже так, его происхождение все еще оставалось загадкой. Когда атака небоскреба достигла своей цели, уже никто не мог с уверенностью утверждать, что сейчас происходит на арене. Молниеносные движения превратили пару клинков альфара в бесформенную тень, и только их острые грани время от времени выдавали себя неясным блеском. Лезвия буквально взвыли, а каждый удар разрубал воздух, будто намереваясь выпотрошить противника словно рыбу. Шутник а Энхерий начал отступать, чтобы выиграть для себя немного времени и привыкнуть к этой беспрецедентной скорости. Тем не менее, он оставался совершенно спокойным. Ван Дун знал, пускай атака его соперника и стала более смертоносной, чем раньше, но это все еще была та же техника. В это же время, в реальном мире Ван Бен не моргая смотрел на экран. Он уделял особое внимание движениям Ван Дуна. определяя даже мельчайшие намерения юноши в его самых незначительных движениях. Его манёвры были короткими, но оставались крайне эффективными для уклонения от атак. Он выбирал позицию почти интуитивно, при этом нарушая подвижность своего противника. Какое потрясающее чувство темпа, пробормотал Ван Бэнь. Он понимал, что победа шутника уже неизбежна, изнывая от ожидания Его кровь буквально кипела, а сам он сжимал кулаки. «Если бы я мог показать ему свой кулак стремительного тигра!» В этот момент на арене вновь р а з р а з и л а с ь волна возбужденных криков, привлекая внимание Ван Бэня к яростному поединку. Он услышал, как кто-то воскликнул. «Аура!» Ван Бэнь сразу заметил, что бесформенная тень, созданная движениями клинков Альфара, приобрела желтый оттенок. Вой лезвий с каждой секундой становился все громче и громче. На гигантском экране, над ареной, показатели энергии души начали стремительно расти. И в конце концов, остановились на отметке в 156 сол. Также, кроме показателей силы души, на экране был индикатор силы атаки, рассчитанный в единицах земной гравитации. g. И сейчас он показывал 8g. э т о мощь... была выше уровня силы ядерного генома любого студента Академии. Зрители сразу предположили, что с большой долей вероятности этот небоскреб являлся профессиональным солдатом, а, возможно, и вовсе состоял в специальном подразделении. Аура клинка была смертельна при физическом контакте, что являлось общеизвестным фактом, поэтому зрители могли лишь посочувствовать небрежности Ван Дуна. Если бы он играл безопасно и надел свой костюм металл, Преимущество ауры клинка еще можно было сократить, но сейчас у него оставался только один вариант — полностью уклониться от этой атаки. Эта слабость перевернула ход всего боя. Небоскреб постепенно зажал Вандуна в угол и, наконец, получил возможность нанести свой коронный удар р x Увидев знакомое движение в форме е x Маусю вскочил со своего места и закричал «Эй!» Он был одним из бойцов нашего спецотряда. Спецотряд Храмовников стал своего рода базой для обучения о д а р е н н ы х людей, тех, кто был р о ж д е н со сверхъестественными способностями. Также ходили слухи, что недавно они завербовали удивительно сильного ученика, превосходного как в физической силе, так и в скорости. Видимо, это и был н е б о с к р е б Если бы он не скрывал свой возраст за более взрослой внешностью, м у с ю узнал бы его раньше. как только увидел ауру клинка. Небоскреб был уверен, что сможет закончить бой своим смертельным ударом. Никто не мог избежать атаки, наполненной аурой клинка. Меч стремительно обрушился вниз, в последний раз сверкнув своим лезвием. Но в этот момент Ван Дун внезапно бросился на небоскреба. Чудовищный рев свирепого тигра. Стремительный кулак, сметающий все на своем пути. Когда оглушительный рёв наконец затих, люди увидели лежащего на земле небоскрёба и два изогнутых клинка, отброшенных в разные стороны. Ван Бэнь подпрыгнул со своего кресла. «Кулак стремительного тигра!» Без сомнений, это был настоящий кулак стремительного тигра. После громкого рёва, всё ещё стоявшего у всех в ушах, зрители выглядели ошеломлёнными. Они считали, что никто не может уйти от коронного удара X целым и невредимым, поскольку было невозможно уклониться от ауры клинка. Но похоже, что Ван Дун и не собирался защищаться. Вместо этого он просто нанес удар сам. Небоскреб не мог рассеять энергию собственной атаки и словно напоровшись на стену, нарвался прямо на удар противника. Этого хватило, чтобы отшвырнуть его к центру арены и уложить на землю. Он все еще может с т а т ь «Какой странный матч. Разве он не был обычным новичком? И все же он смог применить ауру клинка». «Какая аура? Им ведь сейчас практически вытерли пол!» Неизменное лицо лежащего на земле небоскреба наконец-то приобрело болезненное выражение. Он прикладывал все силы, чтобы подняться на ноги. Медленно, сантиметр за сантиметром. Никто не кричал. мысленно все желали ему только одного вставай в этот момент его лицо внезапно лишилось всех чувств и он упал обратно на землю бой завершился ван бен стиснул зубы пытаясь сдерживать свои кипящие эмоции кулак стремительного тигра но несколько слов все же вырвались из его рта это правда что лигапе полна сюрпризов сперва появился шутник инхерий теперь Небоскреб, который выглядел на 26, но ему было только 16. Существовало всего несколько бойцов, способных применить ауру клинка в таком возрасте. Но он проиграл этот бой и потерпел поражение от еще большей загадки п а шутника Энхерия. Эта битва вызвала на онлайн-форумах волну обсуждений о личности таинственного шутника Энхерия. В конце концов, далеко не каждый может повторить прославленную технику своего оппонента, увидев ее только один раз.